Такой же инструктаж проходил и в Москве, среди продавцов товара. Узбеки обедали в отдельном кабинете ресторана «Белое солнце пустыни», который специализировался на национальной кухне. Их было двое, бойцов оставили за дверями. Когда старшие говорят между собой, младшие не должны слушать. Сидели, скрестив ноги на полу, на коврах, перед низким столиком. Ели плов, шашлык, манты. Водку, в отличие от речпортовских, они вообще не пили. Наливали в пиалы зеленый чай из маленьких чайников и, держа пиалы на растопыренных пальцах, шубно прихлебывали. Когда будем готовы, урман? Спросил Пулат. Думаю, дня через два-три товар придет. Как решил доставлять в Тиходонск? Да, как обычно, сказал Урман, может только ментов усилить. Не одну машину, а две. А что в основной машине вести думаешь? Зачем зря думать, мозги напрягать? Как всегда сделаем. Загрузим в КамАЗ под завязку помидоров, огурцов. Там сдадим оптом, чтобы туда-сюда не таскать. В цене, конечно, проиграем, но если обратно повезем, они вообще раскиснут. Выбросить придется. Пулат взялся за грубый, тестяной хвостик, осторожно откусил от похожей на цветок манты, изнутри пыхнуло горячим паром. Тогда он залил в отверстие остро пахнущий черный нарн-шарап, Выждал и чуть уже в два приема съел вкусную распаренную баранину, а хвостик положил на край тарелки. «Хорошо придумал, брат, хорошо», — сказал он. «Две машины с ментами охраняют КамАЗ с овощами и платят им больше, чем эти овощи стоят. Думаешь, они совсем безголовые ничего не понимают?» Урман от расстройства даже отложил горячую баранину. «Ты прав, брат, это не годится». «Надо солидный груз поставить, видеомагнитофоны, телевизоры или компьютеры. Тогда никто ничего не заподозрит». «Вот то-то», — Пулат прикрыл глаза. «Кого возьмешь в сопровождение?» «Можем московских нанять до границы с Тиходонском, а там подтянуть местных. Наступило время, когда менты ментам не доверяют, особенно чужим». «Ну, давай так», — кивнул Пулат. «Кого на охрану посадим?» Раз можно только двоих, пусть будут Тимур и этот борец, Батир. Пулат кивнул, немного подумал, будто что-то взвешивал на весах целесообразности. Веско произнес. А в прикрытие надо человек 10 с полным арсеналом. Поручи Жасуру, пусть подберет, проинструктирует. Может, надо и на месте людей подобрать, в резерв. Там же наши на рынках торгуют, кто-то их прикрывает, крышует. Среди них найдутся подходящие парни». Не думаю, что они понадобятся. У нас важная сделка, авторитетный гарант. Тиходонские не рискнут обманывать. Лучше пусть они есть, когда не нужны, чем нет, когда необходимо. С едва заметной улыбкой сказал Пулат. И Жасура на серьезной работе проверим. Мудро, кивнул Урман. Тогда давай обдумай все детали. Мелочей здесь быть не может. Как приготовимся, надо будет сообщить Фоме. Я понял, сказал Урман, доедая плов. Мне вчера шепнули, что у Фомы проблемы, недовольно проговорил Пулат. Вроде даже дома не живет, прячется в разных местах. Как так? удивился Урман. Фома же здесь, как. Э, как мамонт. От кого ему прятаться? Э, не будь ребенком. Картинки в школьных учебниках, помнишь? Мамонт провалился в специально вырытую яму, проколол живот на острых кольях. И его целая орда диких людей забивает камнями, копьями, дубинами. А ему и деваться некуда. Так что запомни, любого можно загнать в яму и забить, как мамонта. Правда, нам это сейчас совсем не ко времени. «Ничего, проскочим!» — бодро воскликнул Урман. Пулат просветил его острым взглядом, вздохнул и хлопнул в ладоши, чтобы освежили чай.